Приём 43. Слоёный пирог: сочетаем эмоции и рациональность. В первой главе мы с вами уже говорили о том, что читатели принимают информацию как на уровне эмоций, так и на уровне рациональности. Тогда же мы с вами говорили, что дети и женщины склонны к эмоциональному высказыванию, а мужчины больше ценят конкретику. Теперь настало время окунуться в эту тему более подробно и рассказать о приёме, который я называю слоёный пирог. Смысл его в том, чтобы не вдаваться в крайности и не перетягивать весь груз убеждения на один край лодки. Нельзя забывать, что только эмоциональные тексты или только рациональные тексты вряд ли можно назвать идеальным решением. За рациональные убеждения чаще всего отвечают факты и чёткие аргументы, за эмоциональные убеждения общение на уровне чувств и ощущений, не требующее особой конкретики. Одни эмоции напрягают, одни факты или аргументы усыпляют. Сила в смешении. Главный секрет в том, чтобы верно готовить пропорции и чётко разграничивать слои. Как это сделать? Давайте будем учиться. Схема с преобладанием эмоций. 1. Эмоции, 2. Эмоции, 3. Факт или аргумент, 4. Эмоции, 5. Факт или аргумент, 6. Эмоции, 7. Эмоции, 8. Эмоции. Схема с преобладанием фактов или аргументов. 1. Факт или аргумент, 2. Факт или аргумент, 3. Эмоции, 4. Интересныйâu. Факт или аргумент, пятое, факт или аргумент, шестое, факт или аргумент, седьмое, эмоции. Возникает разумный вопрос: а зачем вообще нужен этот слоёный пирог? Смешивание требуется для более сильного убеждения. Глупо думать, что если женщины эмоциональнее, они не нуждаются в фактах или аргументах. Также неправильно полагать, что мужчины ортодоксальные адепты конкретики, которые кидаются драться при появлении каждой эмоциональной составляющей. Тут как с тестостероном. Он есть у обоих полов, но разница в количестве. С текстами та же история. Эмоциональный и рациональный тестостерон должен быть обязательно, но только в разных объёмах. Когда нет совсем это плохо. Поэтому смешиваем, но всегда смотрим на аудиторию. Как отсеять слабые аргументы? Мы же с вами за высшее качество, верно? А раз так, давайте я расскажу вкратце о том, какие аргументы нельзя использовать в слоеном пироге и в текстах вообще, даже под страхом расстрела. Это очень важные знания, которые помогут вам создавать безупречные цепочки аргументов, к каким не подкопается даже самый дотошный читатель. Признаки слабых аргументов. Софизм. Это такой древний приём, который позволяет скрестить ежа и моржа, причём так, что будет похоже на правду. Пример. Все люди пьют воду. Бренд N производит воду, значит все люди пьют воду N. Несвязанные цифры и факты. Стив Джобс ставил свою компанию на грань разорения. Билл Гейтс ставил компанию на грань разорения. Иван Иванович поставил компанию N на грань разорения, значит нас скоро ждут успех и миллиарды. аргументы с каким-либо лживым или сомнительным тезисом Лучшие автомобили производятся в США это известный факт. Именно поэтому, покупая американское, вы покупаете лучшее. Аргументы противоречащие друг другу. Мы не анализируем действия конкурентов и не следим за их работой, и в этом наша сила. Мы всегда самобытны и ищем свой путь роста. бла-бла-бла на три абзаца. Наши последние исследования рынка показали, что многие компании в нише N не готовы даже на 50% удовлетворить запросы клиентов. Аргументы без причинно-следственной связи, нарушение связи. В российской промышленности уже наметились некоторые положительные тенденции роста. Именно поэтому покупка акций компании N и сыновья выгодная инвестиция. Кстати, а что же выгоды Это аргументы, факты или эмоции? Выгоды это выгоды. Это не аргументы, не факты и не эмоции. Выгоды должны быть в тексте по умолчанию. Это первооснова, кислород. А вот аргументы, факты и эмоции менее важные составляющие убедительных текстов. Тоже крайне нужные, но не маршилы. Давайте вернёмся к слоёному пирогу. Вы заметили, что в схемах, которые я давал для эмоциональных и рациональных текстов, на последнем месте у меня всегда стоит эмоция, независимо от типа текста. Это не спроста. Использование эмоционального довода в качестве финального аккорда оптимально подходит для любых материалов, и рациональных тоже. Дело в том, что эмоции блокируют рациональность и отводят читателя от лишних размышлений, ненужных, кстати. Эмоции более чётко порождают действия, так что даже если последняя фраза содержит конкретику, усильте её эмоции. Так будет ещё сильнее и правильнее. Идём дальше.